с а брусиловский эскатология мифы и реальность конец века и тысячелетия неизбежно связывают с событияием глобального масштаба называют его по-разному конец света апокалипсис армагеддон второе пришествие христа преображение или трансмутация смена коренных рас человечества и конец Калиюги и так далее. Имеется даже специальный термин «эсхатология» для обозначения круга вопросов, связанных с концом света. Эскатологические мотивы в настоящее время присущи самым различным источникам религиозного, философского, научного характера, но они известны из давних времен. Так за сто лет до всемирного потопа Господь предупреждал о нем людей, но никто, кроме Ноя, не поверил. В Библии в Откровении святого Иоанна апокалипсисе говорится о битве света и тьмы у горы, называемой Армагеддон на севере Палестины. Цитата И вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и небо скрылось, сбившись, как свиток, и всякая гора и остров сдвинулись с мест своих, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, И третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла, и упала с неба большая звезда, подобно светильнику, и пала на третью часть рек, и на источники вод. Имя сей звезде – полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что стали они горьки, и была поражена третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд – И пала звезда, и отворился кладезь бездны, и вышел дым, как из большой печи, и из дыма вышла саранча на землю, и была дана ей власть, какую имеют земные скорпионы, и сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати божьей на глазах своих, и дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев». В те дни люди будут искать смерти И не найдут ее Армагеддон Гигантская битва сил света С силами тьмы В тонком мире Она шла с 1931 по 1949 год Картины бедствия ассоциируют с вполне реальными Катастрофическими явлениями Угрожающими миру Ядерной зимой Столкновением Земли с космическими телами Глобальными эпидемиями На протяжении всей истории человечества назывались разные сроки, разные даты конца света. Существует множество предсказаний, от Нострадамус, который предрекал на конец нашего века тягчайшие испытания, до пророчеств, которые собраны, например, в книге «Россия перед вторым пришествием». В ней указаны даты, меняющиеся в весьма широких пределах, так еще в XV веке святитель Каприн предсказал, Что нынче последнее время или там скончание приходит Многие относили это к 1942 году Святой Калиник в 1832 году говорил Что конец света произойдет в 1992 году Семь с половиной тысяч лет от Адама Много таких предсказаний, на очень осторожных Точно сроки не называющих Можно найти в книгах «Живой этики» Мы говорим, час последний, лишь ускоренное очищение даст возможность спасти планету, сказано в 1932 году в книге «Сердце». Эти мотивы отражены в картинах Николая Константиновича и Святослава Николаевича Рейхов. В наши дни предсказания продолжаются. Так печально известная Марина Цвигун, называвшая себя Мария Деви Христос, Секта «Белое братство» готовила своих последователей к концу света 14 ноября 1993 года. Знаменитый американский ясновидящий Эдгар Кейси говорил о конце света в 1998 году. В послании, появившемся в небе над городом Сальском, Указывалась дата 19 июля 1999 года. В книге «Философия. Постистория» Виталий Ковалев доказывает, основываясь на исторических аналогиях, что время нелинейно, как мы представляем себе, а завивается в спираль, имеющую конечную точку в 2000 году. Шестилетний мальчик, юный пророк из щиты, назвал 2002 год, цитата «Когда будет испуг, побег и смерть на земле». Можно привести еще множество предсказаний, но еще в 1922 году иеромонах Нектарий говорил, «Людям не полезно знать время Второго пришествия». Какие же причины возможной гибели цивилизации с позиции современной науки следует иметь в виду? Это причины естественные и антропогенные, то есть связанные с деятельностью человека. Естественные процессы можно подразделить на медленные эволюционные изменения и катастрофические быстрые если говорить об эволюционных изменениях то конец не только земли но и всей вселенной в той форме в какой мы ее знаем связывают с возможным гравитационным коллапсом когда она сожмется в сверхплотную и сверхгорячую точку в кавычках это наступит через 100 миллиардов лет превращение солнца в красный гигант два слова в кавычках при котором оно раздуется до размеров орбита земли а его мощность увеличится в сотни раз, произойдет через 7-8 миллиардов лет. Естественное эволюционное изменение атмосферы Земли до состояния непригодного для органической жизни займут не менее миллионов, десятков миллионов лет, так как биотический цикл углерода, регулирующий соотношение углекислого газа и кислорода в атмосфере, отлажен с точностью до сотых долей процента. Биогенные же статьи баланса в круговороте углерода ничтожны, так что причины эволюционного характера сейчас не актуальны, и, может быть, будущая наука сумеет точнее оценить угрозы жизни на Земле и найти пути выхода. Есть гораздо более близкие опасности, которые следует рассмотреть. Они относятся к катастрофическим событиям, и именно о них шла речь в апокалипсисе, Первая из подобных опасностей, возможно, наиболее страшная, это вспышка близкой сверхновой звезды. Такие звезды имеют мощность излучения, сопоставимую со светимостью галактик, состоящих из сотен миллиардов звезд. В 1054 году аналогичная звезда неожиданно появилась в небе И первые месяцы, судя по китайским хроникам, была ярче Венеры и наблюдалась даже днем. Если бы она оказалась ближе, скажем, на расстоянии 30 световых лет от Солнца, то была бы в миллион раз ярче Сириуса, ярче полной Луны. Поток жесткой радиации – Чрезвычайно опасной для жизни Возрос бы в десятки раз Можно только надеяться на то, что взрыв Сверхновой звезды – редкое событие Нашей галактики, состоящей из двух сотен миллиардов звезд Такое событие происходит лишь раз в 20-30 лет И если не будет цепной реакции взрывов Сверхновых в галактическом ядре Некоторые допускают такую возможность Землю это может не коснуться Вторая возможная опасность – нестабильность Солнца Если бы Солнце неожиданно стало переменной звездой или вспыхнуло как новое, новоподобное, органическая жизнь на Земле стала бы невозможной. Однако весь имеющийся в распоряжении геологов и палеонтологов материал свидетельствует о том, что по крайней мере в течение последнего миллиарда лет мощность излучения Солнца не менялась больше, чем на несколько десятков процентов. Еще одна возможная причина гибели цивилизации – столкновение Земли с астероидом, кометой, Вслед таких катастроф гигантские кратеры диаметром до сотен километров, так называемые астроблемы, хорошо известны геологам. 23 марта 1989 года астероид величиной с авианосец разминулся с Землей всего на 6 часов. 8 декабря 1992 года к Земле также опасно приблизился на 3,6 миллиона километров крупный астероид. По расчетам одного французского астронома, астероид Тефтат диаметром от 1 до 10 километров столкнется с Землей 26 сентября 2000 года. Японские эксперты не подтвердили этот прогноз. По их данным, расстояние между Тевтатом и Землей будет минимальным в 2004 году и составит всего полтора миллиона километров. Мощность взрыва в случае столкновения при диаметре астероида 10 километров составит миллион мегатонн, что гибельно для цивилизации. В 1994 году летом наблюдалась бомбардировка Юпитера кометой Шумейкера-Леви. Комета раскололась на 20 обломков. Столкновение происходило со скоростью 216 тысяч километров в час. Каждое столкновение вызывало взрывы в миллион мегатонн, образуя разрывы в атмосфере Юпитера диаметром с Землю. По одной из гипотез с подобным событием связывают массовую гибель динозавров в конце мелового периода.